Глава 22. Стакан молока. С точки зрения инфраструктуры, Рока-младшая напоминало больше космическую станцию, нежели планету. Оно и неудивительно, когда у тебя каждый кубометр пространства на вес гелия-5 потому что его надо обеспечивать воздухом и гравитацией, начинаешь его ценить. На Рокке-младшей не было и быть не могло никаких открытых космодромов. И даже ангаров по типу того, в котором мы приземлялись на планетоиде Ватроса, не было тоже. Ватрос и его пираты в первую очередь использовали ангар сами, поэтому и обустроили все так, чтобы было комфортно. На Рокке-младшей же не было никого, кто позаботился бы о комфорте пребывающих и убывающих космонавтов точно не в ущерб экономике и экономии, по крайней мере. Поэтому небольшой планетоид Роки младший на одной стороне был весь утыкан стыковочными балками, как магнитная мина датчиками цели. Планетоид совершенно не вращался вокруг своей оси, что позволяло сделать балки практически любой длины и поместить на крошечном по космическим меркам пятачке огромное количество причаленных кораблей. От них до Роки ходили лифты которые хоть и стоили приличных денег каждый, но на длинные дистанции все равно выигрывали в экономичности у открытого космодрома. Да что там, прямо сейчас столько кораблей торчало пришвартованными кроки-младшей, что сядь они на поверхности они бы заняли минимум половину планетоида. Одних только тяжелых грузовиков класса «Дживелин» я насчитал три штуки. А ведь каждый из них мог перевозить почти 250 тысяч кубометров жидкости в своих баках. А уж об остальных кораблях, больших и малых, которые велись вокруг планетоида как пчела вокруг улья, то причаливая то отчаливая, и вообще речи не шло. Да, року младшую сложно было назвать спокойным местом, даже в космическом масштабе. Что уж говорить о том, что творится на поверхности? Я бы на месте беременной женщины, которая вот-вот родит, тоже постарался бы отсюда свалить как можно поскорее. Да что там? Я бы на ее месте постарался никогда тут и не оказываться. Кори подвела корабль к назначенной диспетчером причальной балки, и мы пришвартовались. Замененный братьями шлюзовой узел работал как новый, то есть так, как ему и положено. Да и лифт уже ждал нас прямо за дверями, так что уже через 10 минут мы вышли на поверхность роки младшей Все, кроме Жи, конечно же, который остался на корабле. Как я понимаю, он вообще не выходит спросил я, покидая лифт первым. не Кайто покачал головой. Всегда пропускает все самое интересное, хмыкнула пиявка. Жи не оперирует таким понятием, как интерес, возразил Кайто. Для него нет интересного и неинтересного. В его понимании есть информация важная для его существования и вся остальная. И можешь мне поверить, если он какую-то информацию сочтет важной, он не то что с корабля сойдет, «Он этот планетоид по кусочку разберет, чтобы докопаться до нее!» «Ой, все, не нуди!» — пиявка закатила глаза, но с такой задорной улыбкой, что на нее не обиделся бы даже Кайто. «Куда дальше?» — спросил я, обводя взглядом окружение. «Одну минуту», — ответил капитан, доставая из кармана терминал. «Братья мне скидывали адрес, где нас будут ждать. Сейчас найду». Пока он ковырялся в терминале, я продолжала оглядывать окружение, которая, прямо скажем, никак не отвечала понятию «дружелюбное». Безопасным это место не было тоже, даже несмотря на то, что вокруг тут и там виднелся знак администрации в виде схематичного человечка с шестеренкой вместо головы, даже несмотря на то, что вдалеке виднелась вооруженная патрульная двойка администрацких солдат в белой броне, белых шлемах и с белыми же бластерами. Каждые три секунды я натыкался на очередной внимательный взгляд из-под полы широкой шляпы, или из узкой щели между матками, шимага, или просто поверх тканевой полумаски, а то и респиратора. Короче, людей, которые тем или иным способом пытались не демонстрировать свои лица, но при этом как можно внимательнее изучить лица других, тут было полно. Да и само окружение было им подстать. Дома здесь были невысокие, Хотя вдалеке и виднелось несколько мегакварталов. Самого стандартного типа застройки для колоний, когда в одном огромном доме помещалось население нескольких кварталов. Квартиры, конечно, там были поменьше, чем иная конура, но выбирать особо было не из Это способ хоть как-то жить. Зато тут, где стояли мы, никто не жил, и это было очевидно. Именно это место видят те, кто только что прибыл на Року, и именно здесь новоприбывший должен был оставить все свои деньги. Чем быстрее, тем лучше. А если по какой-то причине он решил улететь сроки младший, и при этом у него в кармане еще оставался юнит-другой, то задачей этого места было изъять их из этого самого кармана. Желательно законным путем, но не обязательно. Поэтому здесь все было в вывесках. Их было так много, что даже знаки администрации кипенно-белые Блекли перед тысячами киловатт энергии, вкачанной в эту иллюминацию. Тут были вывески баров, ресторанов, кинотеатров, борделей, салонов виртуальной реальности, бильярдных и даже почему-то дельфинария. Или, как еще понять, вывеску, на которой изображен выныривающий из воды дельфин, пускающий фонтанчик. Все это великолепие располагалось на довольно небольшой площади, что логично в условиях Рокки-младшей, Поэтому полезный объем пытались набрать не шириной и длиной, а высотой. С материалом для возведения построек не парились и просто использовали стандартные грузовые контейнеры, которые в простонародии называли «двадцатками» и которые, по словам некоторых, как концепция, практически без изменений существуют уже не первую сотню лет. И что раньше из них особенные энтузиасты даже делали жилые дома. Насчет жилых домов не знаю. А здесь, вокруг причала орбитальных лифтов, этими двадцатками было уставлено все. Включая и другие двадцатки, если хозяева пытались сделать два или более этажа в своем здании. Где-то даже имелись намеки на внешнюю отделку, а где-то контейнеры и вовсе были обработаны так искусно, что я даже не сразу понял, что они на самом деле из себя представляют. Ну а где-то наоборот. Никто не парился о внешнем виде и даже инвентарные номера на дверях не стер и не замазал. И между всеми этими зданиями гулково-железного городка тянулись тропки и дорожки, которые, казалось, никто и никогда не прокладывал. Они сами собой возникли там, где ходило больше всего людей. А там, где ходит много людей, всегда появятся как минимум две вещи – уличные торгаши и бандиты. На Рокки-младший, конечно же, как на любой структуре под контролем администрации, носить оружие было строго запрещено. Но в случае роки младший строгость закона нивелировалась необязательностью его исполнения, ведь все прекрасно знали, кто на самом деле у кого в кармане. Поэтому оружие здесь не было лишь такого, которое нельзя скрыть. Такое носили только солдаты администрации, а все остальные тоже носили, но только так, чтобы его не было видно, Не с первого взгляда, по крайней мере. Я заметил как минимум три образца не то, что нелегального, а полностью запрещенного к обращению и использованию оружия. Широкополая жесткая шляпа, край которой загадочно переливался радужным блеском мономолекулярной режущей кромки, виброкопье, замаскированная под стойку для крыши в одном из ларьков с какими-то жареными крысами, и турбоплазменный пистолет, контуры которого довольно четко виднелись, под обтягивающей курткой девчонки с иракезом на голове. Само гостеприимство, а не планетоид. У нас, конечно же, тоже при себе было оружие. И тоже не самое очевидное. При коре, как всегда, был ее меч. Правда, не на поясе, а в кобуре на боку. Да еще и скрытой курткой. Ну а щит на левой руке вообще не был ничем запретным. Магнус вооружился парочкой шоковых перчаток, замаскированных под аугментацию пальцев, У пиявки, как всегда, был ее набор медицинских инструментов, которые за оружие не посчитала бы даже администрация, а капитан вооружился легким бластерным пистолетом. Такой же он выдал и мне, и я после секунды сомнений принял этот обращик оружейной индустрии. Лучше уж такой, чем никакой. Хотя, конечно, толку от него чуть. Ничего серьезнее листа фольги он пробить не сможет. Без оружия остался один лишь Кайто. Но ему оно как будто и не нужно было. Да и где маленький азиат спрячет его? Он же размером такой, что его самого на себе может спрятать даже пиявка. Конечно, если мы доберемся до жилых блоков, там атмосфера будет получше. И оружие, возможно, нам и не пригодится. Но для этого туда надо добраться. А потом все равно оттуда придется возвращаться сюда, поскольку иного способа снова оказаться на корабле просто не существует. Вот. Наконец-то заявил капитан. «Нам надо в жилые комплексы». «Слава разности потенциалов», — выдохнул Кайто. «А то я уже пожалел, что решил размять ноги и спуститься с вами». «Ты всегда можешь вернуться обратно», — улыбнулась ему пиявка. «Лифт пока еще не уехал». «Нет уж», — Кайто решительно тряхнул головой. «Спустился, так спустился. Давайте уже выполнять наше задание». В поисках способа добраться до жилых кварталов Мы обошли причал для лифтов по кругу и нашли небольшую стоянку гравикаров. Хотелось бы назвать их такси, но ни на одном из них не было значка, который это бы подтвердил. Просто машины, хозяева которых сидели на капотах, и не спеша терли за жизнь, обсуждая все, что у них произошло. Капитан быстро договорился с одним из них, и мы погрузились в машину. Это был старый, но еще бегающий пикап, Поэтому нам пятерым удалось загрузиться в него с комфортом. Капитаны Кайто сели в кабину к водителю, а все остальные расположились в кузове, где на такой случай даже были приделаны лавочки. Не удивлюсь, если в этом пикапе с завидным постоянством рабочие из жилых кварталов перемещаются в железный городок, чтобы спустить там заработанные деньги, а потом возвращаются обратно. Нам такое путешествие еще только предстояло, «Ведь мало было найти нашу потеряшку, с ней еще надо было вернуться обратно». Дорог на Рокке-младшей не было, да и Гравикару они были не очень-то нужны. Поэтому приходилось держаться за наваренные над кузовом поручни, чтобы не вылететь за борт в моменты, когда Кар нырял в особенно глубокий кратер или, наоборот, взлетал на особенно высокую гору. Водитель явно не беспокоился за здоровье пассажиров. «Оно и понятно». Ему платят не за это, а за доставку он их по месту назначения, причем платят вперед. А чем быстрее он доставит, тем больше рейсов успеет сделать, и тем больше заработает, все логично. Наконец, через 20 минут мы оказались в пределах жилого квартала. Его окружал небольшой скорее декоративный, чем реально функциональный заборчик, и въехать внутрь можно было только в одном месте, где этот заборчик прерывался воротами. Сейчас они были открыты, и судя по тому, как они вросли в грунт Рокки-младший, сейчас длилось уже минимум несколько лет. Если когда-то раньше администрация и поддерживала порядок среди работяг в жилом квартале, организуя комендантские часы и изоляцию, то сейчас это явно было не так, и даже никакой охраны из администратских солдат возле ворот не было. Хотя небольшая будка и поднятый навечно шлагбаум присутствовали, как бы намекая, что не все так просто в этом королевстве. Не удивлюсь даже, если выяснится, что там внутри по-прежнему патрулируют вояки в белом, просто для того, чтобы напоминать остальным, что администрация тут все еще имеет какой-то вес. Гравикар заехал в ворота и остановился практически у самой стены. Дальше проехать было проблематично. Настолько узкими были дорожки между громадинами мегакварталов. Гравикар бы ни за что не прошел. Мы выпрыгнули из кузова. Кайто вышел тоже, капитан чуть задержался. Договаривался с водителем, что тот подождет нас, чтобы отвезти назад. Проще было чуть переплатить там уже работяги, чем дать ему сейчас свалить. И ищи потом нового перевозчика. Договорившись, капитан тоже вылез, снова сверился с терминалом, осмотрел ближайшие мегакварталы и махнул рукой. Сюда. Габариты. Пожалуй, это было единственное, что внешне отличало жилой квартал от, так сказать, торгово-развлекательного комплекса. Как будто те же самые двадцатки увеличили в миллион раз, превратив их в двадцатимиллионники, и поставили на попа, чтобы верхушки вылезли даже за пределы атмосферного купола. В остальном все тут было точно так же, как там, в железном городке. Даже, возможно, чуть депрессивнее. Кое-где даже натурально горел огонь в железных бочках. Правда, возле него не бомжи грели руки, а стояли кучками мужики с бутылками в руках и живо что-то обсуждали. Словно другого места не нашлось. Но с ними хотя бы все было понятно, а вот насчет других здешних обитателей сказать так было нельзя. То и дело я подмечал всякое интересное и не всегда хорошее. То с открытого балкона на нашу группу кто-то пялится через чур внимательно, словно не глазами, а через тепловизионный прицел. То в ближайшем переулке невзначай блеснет сталь, словно кто-то обнажил нож. И только в последнюю секунду передумал кидаться в наркоманском угаре на самого слабого из нас. А то его вовсе ближайшая компания мутных ребят остановится на месте, и проводит нас долгим внимательным взглядом, словно прикидывая, стоит ли ввязываться. Не стоит, конечно, и мое короткое движение рукой при поднимающей полу куртки, чтобы стало видно рукоять бластера, лучшее тому подтверждение. Парни моментально потеряли интерес и пошли дальше. Как и мы. Но мы, оказывается, уже пришли. Капитан остановился перед чахлой вывеской, на которой не горела половина букв. И поэтому Агнес превратилась в «Анс». Честное слово, одну букву добавить и будет самое точное описание места, в котором мы оказались. «Сюда», — сказал капитан, и первым вошел в дверь. Что сказать? Заведение полностью соответствовало своему названию, тому, что актуально на данный момент, а не тому, что было задумано изначально. Грохочущая под потолком музыка неопределенного жанра, но зато предельно громкая, несколько низких столиков, видавших некоторое дерьмо, заляпанный непонятными субстанциями пол и барная стойка, за которой торчал стуканом робот-бармен. Самый простой и дешевый, без всяких там искусственных интеллектов, да еще и без одной из пяти рук в придачу. Зато во всех остальных он сжимал по бутылке разной степени наполненности, правда, ничего с ними не делал. Сломанный, что ли? Публики в баре тоже было немного. Все явно предпочитали отрываться в железном городе, где и выбор выпивки побольше и цены пониже. Тут торчали только те, кому было слишком лень тратить время на дорогу, или те, у кого слишком сильно горели трубы. Короче, тут сидела не больше десятка забулды к разной степени упитости, и я даже на мгновение вспомнил старикана с единорога. Впрочем, даже ему было бы стрёмно здесь бухать. Не подумайте, я ничего такого не имею в виду, Беспечно начал я. Но это точно то место, из которого мы должны забрать женщину на самых критических сроках беременности. Вот сейчас и узнаем. Вздохнул капитан и подошел к барному роботу. «Стакан молока, пожалуйста». Пиявка прыснула и в открытую засмеялась. Я тоже не сдержал улыбки. А вот робот даже не дрогнул. Он будто вообще не услышал голоса капитана, но того это совершенно не волновало. Он просто залез на ближайший барный стул и принялся ждать. И дождался. За спиной робота внезапно открылась дверь, ведущая куда-то во внутреннее помещение барушника, и из нее вышла невысокая фигурка, полностью замутанная в тряпке. Даже лица не было видно, лишь только глаза виднелись в узкой щелочке. Ну и, конечно же, огромный живот, который беременная поддерживала чуть ли не двумя руками. Но это все я заметил лишь краем глаза. Все остальное мое внимание было сосредоточено на барных забулдыгах, которые при появлении женщины внезапно резко подобрались и синхронно потянули руки под столы, словно у них там заначка была припрятана. А вот и наша подопечная, улыбнулся капитан, поднимаясь и протягивая ей руку. Доброго дня, я... И в эту секунду пьяницы повскакивали со своих мест, переворачивая столы и выдергивая из-под них тяжелые стволы.